объявив, что он совсем не всякую среду обеда у Ильинских, что это клевета, что обедал он на Ивана Герасимовича, и что вперёд, кроме раз в воскресенье, то не каждого будет обедать дома. Анисия опрометью побежала на рынок за потрохами для любимого супа Обломова. Приходили хозяйские дети к нему, он поверил сложение и вычитание у Вани и нашёл две ошибки. Маша наленивал тетрадь и написал большие озы.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 Можно новые купить, как бросить зачем? Вот эти можно все надвязать. И она начала живо отсчитывать чуки. "Досяти, «Да пожалуйста, что вы стоите, предлагал он ей. Нет покорнейше благодари не когда", подкладываться ответила она, уклоняясь опять от стула. "Сегодня стирка у нас, надо всё бельё приготовить". "Вы чудо, а не хозяйка", говорил он, останавливая глаза на её горле и на груди. Она усмехнулась. А так также спросила она: "Надвязь эти чулки-то? Я бумаге нитки закажу. Нам старуха из деревни носит. А здесь не стоит покупать, всё гниль. Если вы так добры, сделайте одолжение", говорил Обломов. "Только мне право совестно, что вы хлопочете". "Ничего. Что нам делать-то? Вот это я сама надвяжу, эти бабушки да. Завтра заловка придёт гостить. По вечерам нечего будет делать, надвяжу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 Ещи целых не напосёшься. Так вот на ней всё и горит, особенно башмаки. Не успеваем на рынке покупать. Она встала и взяла чулки. Куда же вы торопитесь? говорил он. Посидите, я не занят. В другое время когда-нибудь, в праздник. И вы к нам милости просим кофе кушать. А теперь стирка. Я пойду посмотрю, что Акулина начала ли.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 Опять Анисия заговорила носом, что она в первый раз от хозяйки слышит о свадьбе, что в разговорах с ней даже помину не было, да и свадьбы нет, и статочные или дело это выдумал должно быть враг рода человеческого, хоть сейчас сквозь землю провалиться. И что хозяйка тоже готова снять образ со стены, что она проилизкую борщю и не слыхивала, а разумела какую-нибудь другую невесту, и много говорила Анисия. Так что Илья Ильич замахнул рукой,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 Он написал Ольге, что в летнем саду простудился немного. Должен был напиться горячей травы и просидеть дня 2 дома. Что теперь всё прошло, и он надеется увидеть её в воскресенье. Она написала ему ответ и похвалила, что он поберёгся. Советовала остаться дома и в воскресенье, если нужно будет, и прибавила, что она лучше проскучает с неделю, чтобы только он берёгся. Ответ принёс Никита, тот самый, который, по словам Аниси, был главным виновником болтовни.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 Все идут посмотреть, как становится река. Он пошёл и вратился к чаю. Так проходили дни. Я вяло скучал, читал, ходил по улице от дома, заглядывал в дверь к хозяйке, чтоб подслуки перемолвить слово два. Он даже смолол ей однажды фунт-то три кофе с таким усердием, что у него лоб стал мокрый. Он хотел было дать ей книгу про честь. Она медленно шевеля губами прочла про себя заглавие и возвратила книгу, сказав, что когда придут святки,